Пять и шесть. Ледяная от осенних утренников вода, стоящего в стенях рукомойника, и кружка обжигающего чая, не смогла до конца прогнать сон. Я, ежесь, влез в хронические непросыхающие сапоги, нацепил на пояс патронтаж, надел рюкзак, повесил на плечо старое ружье и вышел из избы вслед за моим товарищем. Сергей привыкший к таким ранним пробуждениям бодро шагал, развлекая меня рассказами о нравах и повадках таёжных обитателей. Я же думал только о тёплой постели. Лишь через полчаса, когда мы были километрах в двух от посёлка, я наконец заметил, что мой приятель пошёл на охоту без ружья. Вот рюкзак на его спине, вот нож в деревянных потёртых ножнах, по-дальневосточной моде с длинным узким клином, приспособленным для разделки рыбы. А где же ружьё? Неужели он рассчитывает только на меня? Что-то не похоже на моего знакомого. Профессиональный охотник. Он вытащил меня сегодня ранним утром по первым заморозкам, обещая интересный маршрут и полный набор дичи: глухарей на брусничниках, рябчиков в вальшаниках, а на старицах так. И пойти без ружья? А ведь у него есть вполне приличная двустволка. Неужели забыл? Ну и промысловик. Сергей тем временем свернул с хорошей дороги на еле заметную тропинку и стал внимательно вглядываться в стволы обступивших нас высоких лиственниц, с которых тихо кружась падал легкий и бесшумный золотой дождь. Давно здесь не был, почти с прошлого года, объяснил он свой замедленный шаг. Я кивнул, сделав вид, что всё понял. "Угу, вот она", сказал мой товарищ, показывая на крохотную, заплывшую янтарным соком зарубку на дереве. "Теперь недалеко, айда за мной". И ломанулся как лось сквозь густые заросли невысокого березняка. Я догнал Сергея у огромной лиственницы, стоящей посреди тонких берёзок, как слоновая нога в траве. Он снял рюкзак, закурил и не торопясь подошёл к дереву. В стволе виднелось длинное узкое дупло, бывшее морозобойное. Края вертикальной щели начали заплывать, затягиваться нарастающей древесиной. Сергей просунул ладонь в дупло, что-то там ухватил и стал медленно вытаскивать. Но кисть, зажатым в ней предметом никак не проходила назад. Смотри-ка, как заросло. На следующий год, пожалуй, без топорани обойтись, сказал он, с трудом высвободив руку, держащую длинный предмет, завёрнутый в грубую ткань. Ну вот, теперь и походить-то можно продолжал мой товарищ: "А то как-то нехорошо получается. Одно ружьё на двоих, разве это охота?" И он подмигнул мне. Из промасленной мешкавин, тускло блестя подтёртым воронением, выскользнула малокалиберная винтовка. Сергей достал из рюкзака тряпку и тщательно протёр оружие, шомполом снял смазку внутри ствола и вынул затвор поднял малопульку вверх и заглянул в дуло В этом году нормально, удовлетворённо хмыкнул он, а в прошлом чуть её не испортил. Смазка с водой попалась, и весь казённик ржой покрылся, еле оттёр. Вытащив из кармана пачку патронов, он зарядил милкашку. Пошли, что ли, сказал Сергей, надевая рюкзак. Через полкилометра Мы вышли к сильно петляющей таёжной речке. Вдоль её русла тянулись старицы, обрамлённые высокой пожелтевшей травой. Сергей снял с плеча винтовку и, пригнувшись, двинулся к одной из них. Через минуту послышались торопливые хлопки выстрелов. Я выскочил на берег. Небольшая стайка чернетей уходила вверх. Одна птица лежала на спокойной коричневой воде. Другая уплывала волоча крыло. Ещё один хлопок, и подранок замер. Охота здесь закончилась. Сергей вырубил ножом палку и достал обеих уток. Видишь, что значит полгода не стрелять? 4 патрона на вторую извёл. Тренироваться регулярно надо. Вот если бы она зарегистрирована была. И он любовно погладил ребой по мелких выбоенных ствола заслуженного оружия. Пошли, однако, недояко ещё старица есть, должен же и ты сегодня пострелять. К следующему водоёму Сергей пустил меня первым. Я ползком добрался до берега и осторожно раздвинул прибрежные заросли. Утки сидели на коричневой с золотыми монетками берёзовых листьев в воде. Здравовой круг накрыл всю стайку. Но на месте осталась лишь одна птица, остальные 3 понеслись над самой поверхностью старицы. За спиной у меня ударник нута защёлкла милкашка, и передпоследний, отстающий чернетью, стали взлеваться в водяные фонтанчики. Я обернулся, Сергей не отрывая приклада от плеча, дёрнул затвор, и зелёные гизы, крутясь и тихонько посвистывая, падали в траву. На четвертом выстреле утка споткнулась, эти две упали далеко, и мы минут десять ждали, пока их прибьет к берегу слабый ветер. — Тебе двух уток хватит? — спросил Сергей. — Ну и мне хватит. Пойдем выберем место по суше, перекусим. На высоком берегу, недалеко от ручья, мы остановились, сняли рюкзаки, вытащили котелок и продукты, хлеб, сахар, крупу. Разводи пока костёр, а я сейчас уток этих домой понесём, а охотникам в тайге надо питаться диетической едой. И он, взяв винтовку, пошёл вверх по ручью. Огонь только разгорался, когда Сергей вернулся. В руках у него ничего не было. Значит, зря сходил. Я достал из кармана рюкзака утку и начал её щипать. Ты чего? спросил товарищ. Ведь я же сказал, Будем питаться нежным мясом, как там у Маяковского про ляпчиков. И мой приятель вынул из каждого кармана телогрейки потушки этой птицы. У меня здесь знакомый выводок держится, бьют только для питания в лесу, на развод оставляю. И он назидательно поднял палец вверх. А ты что, выстрелов не слышал? Я недалеко, метрах в 200 был. Сергей дал мне одного рябчика, и мы стали ощипывать птиц. У моего товарища это получалось наровистее, чуствовал он особый опыт. Потом я сходил к ручью, помыл и порезал мясо и вернулся к костру. Сергей лежал на телогрейке, курил и задумчиво глядел на пламя. Я повесил над огнём котелок и, присев рядом, взял в руки винтовку. Весь приклад Был поцарапан и побит, лак остался только в некоторых местах. Левая сторона ствола давно лишилась воронения и блестела. Защитное кольцо мушки было упрочнено двумя аккуратно примотанными деревяшками. Ремень крепился под самым дулом, чтобы ствол не торчал над плечом. Так удобней пробираться по густым зарослям, не будешь тыпляться за ветки. Магазин был соединён с эргомятным ремнём со спусковой скобой на случай быстрой перезарядки. Пустой выдернул, он повис, а новый полный вставил и работе дальше. "Люблю я эту винтовочку", сказал мой приятель. "А раньше, пока к ней не приспособился, совсем она мне не нравилась. Вроде и убойность слабая, и траектория ненастильная". А пристрелялся. Оказалось, спортивно-универсальное ружьё. Вообще-то мне каждый год на сезон Газпромхоз выдаёт казённую милкашку. Да ведь сезон-то ещё не начался. Вот и пришло сегодня со своей, да и смазку поменять надо, и пострелять из неё охота, а оружие ведь тоже хочет быть в деле. Хочешь, расскажу, как я впервые оценил малопульку? «Однажды вот такая же винтовка, калибром 5,6, мне жизнь спасла, да не только мне одному. Будешь слушать? Тогда засыпшено, уже пора». Сразу же после армии решил я повечевать, побродяжничать, пожить вольной жизнью и устроился рабочим в геолого-разведочную экспедицию на реке Амге. «Партия наша была не то что скандальная». — А безалаберная какая-то. То напьются, то подерутся, но не по злобе, а так, от скуки. А самое главное — без последствий. Вот, к примеру, случай, чтобы тебе показать, что за народ там подобрался. Слушай, а посадить забыл? Охотники! Хе! Сыпь тогда сейчас. Не то, конечно. Но что делать? Так вот, возвратились мы раз на базу. Каждый и своего маршрута. Поели и разбрелись по палаткам. Делать нечего, скучно. Карты надоели, в рагу ставить начальник гоняет, а потом наш повар, бывший зэк, сахар прятал в мастерские. Ни за что не найдёшь. Вдруг из соседнего лиственничника собаки залаяли. Один из наших, самый обалдевший от безделья, пошёл посмотреть, что там случилось. Я вернулся минут через 5. Ничего интересного говорить. Собаки на дерево белку загнали и врежут. Чёрненькая такая белочка, симпатичная. А я ему: "Как это чёрная? Ведь летом белки рыжие". Тут все сторожи стали мне наперебой рассказывать про местных якутских белок. Какого цвета они бывают зимой, какого летом? А потом вдруг один говорит: "О чём мы всё рассказываем? Пойдём, поймаем её". Он и посмотрит. «Ай да, Серега, только топор возьми!» Народ как-то неожиданно дружно подхватил эту мысль, и через минуту почти вся партия двигалась в сторону собачьего лая. На вершине лиственницы, сжавшись в черный комок, сидела белочка. Внизу у ствола стояли наши собаки, все двенадцать беспородных псов, и дружно брехали. Начли мы ту велочку ловить. Поначалу у нас это плохо получалось. Засядит, к примеру, зверёк на тонкой лиственнице, ну мы её в два топора раз-раз и готово. Но всё равно велочка успевает перескочить на другое дерево. А если ствол толстый, быстро топором не свалишь. Пару раз пришлось на дерево лазить. Да что толку? Она только перепрыгивает на соседнее, никак не поймаешь. Только работяги от этого не приуныли, а наоборот, ещё больший азарт вошли. Чуть вместе с собаками не лают. Видят, что-то порами здесь не обойтись. Сбегали в лагерь, притащили три бензопилы, и охота пошла успешнее. Белочка сигает по ветвям, за ней, вернее, под ней наши собаки бегут, не дают остановиться, а за собаками мы и с мором решили взять. Как только зверек на вершине затаится, тут наши самые опытные вальщики подбегают, и с двух сторон дерева жик-жик, пару раз белка чудо земли на падающей лиственнице не долетела. Я уж думал, собаки разорвут, и не знаю, как она спаслась. Один раз лисина на толпу стала валиться, уж тут не до белки, еле сами увернулись». Наконец, минут через 40 загнали её на высокую лиственницу, а вокруг рос низкий березняк. Тут мы сразу поняли, что она от нас не уйдёт. В три день запели и шесть топоров с мели берёзы, чтоб белка туда перескочить не смогла. Зверёк стал понимать, что ему особенно деться-то некуда и заметался на кроне. Но-чуть-чуть поезд ушёл. Осталось на искусственной поляне одна лиственница с белкой, а под ней 18 человек, плотные, озантные и 12 кобелей. Люди орут, собаки лают, бензопилы трещат. Собак мы привязали, чтобы они зверька не подрали, и начали дерево валить. Упала лиственница на поляну, и все 18 бугаёв бросились на неё, бедную, с телагорейками поймали. Действительно чёрную. Ну чего сделали? Не съели, конечно. Каждый подержал в руках, погладил и отпустили. Хорошая белочка была, симпатичная. А у тебя в рюкзаке котелок есть? Так чего же сидим? Иди воды черпни, как же без чая в тайге. Вот такая экспедиция была, в которой я первый год работал. И был там один геолог. Нет, белочку он не ловил. На маршруте был. А если бы и находился в лагере, то вряд ли пошёл. Нет, не то, что сторонился, а знаешь, как-то не принято было, чтобы геологи с работягами 익шались. Интересный мужик, большой спец в геологии. Кличка у него была Аристократ. Получил он её после работы по контракту где-то в Африке. Почему? Знаешь, сколько здесь комара, мокреца, мошки бывает. Так вот, это мелочи по сравнению с Якутией. Мы все на маршрут и даже летом ходили закутанные с головы до ног в шапках, на комарниках, энцефалитках, а он в охотничьей тирольской шляпе, импортной яркой рубашке с закатанными рукавами, в джинсах и сверхмодных туристских ботинках. Тогда еще кроссовок не придумали». А то он непременно бы в них пижоню. На поясе у него полевая сумка из кожи антилопы, на груди американский бинокль, в руках сделанный по заказу геологический молоток из необиевой стали с рукояткой из ореха, на плече изящный карабинчик калибром чуть больше, чем малопуйка. Ему это ружьишко какой-то африканский геологический босс подарил. В общем-то, не геолог, а картинка, одно слово аристократ. И ни один комар его не трогает. Он из этой же Африки привёз какое-то противокомарное средство, брызгиш на себя капельку из пужилька и ходи себе целый день среди голодных комаров хоть голым. Но нам не давал, экономил. Однажды работяге нашей партии Достали экспедиционную мелкашку, поставили на пенек пустую банку из-под сгущенки и давай по ней поливать. Винтовка не такая была, как вот эта, одна зарядка. Пока ее зарядишь, пока выстрелишь, пока промахнешься. Все так занудно у нас получалось, тем более, что очередь на нее пять человек. Но периодически то один, то другой в банку попадет. И она тихонечко и жалобно позвякивает. Аристократ, видимо, такой замедленный темп надоел. Он вышел из палатки с африканским подарком, небрежно вскинул автоматический карабин и выпустил всё обойму. Банка, пока гремели выстрелы, не переставала приседать на пне, а от него до мишени было чуть не вдвое дольше, чем от нас. Все, конечно, такого снайпера зауважали. Но один ехидный парнишка сказал, что такой калибр годится для того, чтобы белок гонять, да по банкам стрелять. А если медведь попадётся, что тогда? Прикладом аристократу не стало ответа, порылся в коробке с патронами, зарядил свою винтовку, выбрал подходящую мишень и выстрелил. Лиственница потолще руки Стоящий метрах в 100 на краю моря переломился пополам, поразревная пуля. С такой можно и медведя встречать. Мы его и встретили через неделю у самого лагеря. Сейчас расскажу. Давай только супчик похлебаем. Эх, ананасов нет. А рябчики хороши. Но как там вода закипела? Достань у меня в рюкзаке заварку, в левом кармане нашёл. Да про медведя. Вообще-то там этого добра хватало, но всё обходилось, избегали они человека. На работу, брать пробы мы уходили далеко в тайгу, ткнёт тебе инженер на карте, куда идти и скажет, что делать. Ты берёшь инструмент, топор, лопату, кайло, продукты, если надо, палатку и спальник. Я вообще-то телогрейкой обходился. И марш в поход. Придёшь на место, «Канаву выроешь, возьмешь там пробы и домой. Нет, не одну канаву на точке, а три, пять. Тяжело с непривычки. А такие точки везде, до трех десятков километров от базы». Но одному из наших, его, кстати, тоже Володей звали, подфартило. Он пробу брал в километре от лагеря. Иногда при хорошей погоде было слышно, как он кайлом работает. Однажды к вечеру собралась в лагере почти вся партия. Только аристократ снова на маршруте был, и этот Володя еще работал. — Слышим? — стучать перестал. — Значит, домой возвращается. Повар наш кашу с тушенкой и чай на печку поставил разогревать. А тот уже рядом, и идет не по тропе, а напрямик, через тайгу. Экономит расстояние и время, кушать хочет а чтоб с курса не сбиться и мимо лагеря не пройти, покрикивает. Мы ему отвечаем. То один отзовется, то другой. Только минут через пятнадцать кто-то сообразил, что он слишком долго идет. И крики все слабее, и голос какой-то хриплый. Как только мы это поняли, все с мест повскакивали, схватили ружья, топоры и влез. Прибежали к нашему товарищу. А уж стоит у здоровенной сухой лиственницы белой, как полотно. Под снегоградом в руке обломанное топорище, а само лизвие загнано в дерево по обух. Вокруг ствола натоптана, как у пивного ларька в выходной день. А случилось вот что. Прошёл Володя уже полпути до лагеря, и вдруг выскочил на него из закоряженной медведь. Покричал он на зверя, постучал топором о лисину, Тот не уходит, а наоборот приближается. Но наш товарищ и дал дёру. От медведя в тайге разве убежишь? Встал Володя тогда за ствол лиственницы и давай орать: "Нас на подмогу звать! А мы-то думали, что он домой спешит на ужин". Медведь настырный оказался, не уходит. И наш приятель тоже упрямый, не сдаётся ему, и всё старается, чтобы между ними лиственницы была. Ну, зверь осерчал, и давай его из-за дерева лапой доставать. Володя заметил, что лапа-то на стволе лежит, когда медведь к нему тянется, и рванул он по ней. Знаешь, в кино показывают, отважные охотники топором кончают матёрого зверя. И он, наверное, тоже решил попробовать. Но у этой скотины такая молниеносная реакция оказалась, Что он успел лапу отдёрнуть. Топор в дерево вошёл, а медведь ещё своей пятернёй так по обоху съездил, что почти всё лезвие в дерево вогнал и топорище обломил. Так что Володя вокруг дерева уже без топора плясал, и голос у него стал сипнуть. Но тут-то мы и подоспели. Медведь услышал, что на выручку толпа спешит, и ушёл. В общем, нашему другу повезло. Если бы Миша его лапой достал, нокаут верный. Я потом минут 10 топор из лиственницы выковыривал. Ты когда-нибудь сухую лиственницу рубил? Нет, сухую? Хмм, тогда не знаешь. Это по крепости почти железное дерево. А медведь так топор засадил, впору бензопилой доставать. Достал. А зачем мне такие сувениры? Топор он и есть топор. Насадил я его потом на топорище, да и работал до конца сезона. Не отвлекай, дай про медведя расскажу. Болодя как поужинал в лагере, отдышался, пришел в себя и решил зверю отомстить. А на беду у нас в лагере только одна мелкашка, из которой мы консервную банку мучили. Ну и разболтанная одна стволка с наполовину отпиленным стволом. Наши мечи её привезли из посёлка. Говорят, у пацанов на что-то выменили, а вернее просто увели. Всё это оружие явно не на крупного зверя. Но вон одё уже завёлся, разорился, землю роет и кромичит. Хочу, говорит, на медвежью охоту. Кто со мной? Ну я и пошёл. Он взял винтовку, а я ружьё и два полевых патрона. Все боеприпасы к нему. Володя сходил к столовой, у которой обитали наши собаки, и выбрал там одну с торчащей шершавой шерстью. Смотреть не на что. Хвост то ли обрублен, то ли обкусан, уши все рваные. Кличка, правда, боевая — пират. Потом, уже после охоты, я, присмотревшись, заметил, что все наши псы этого ковелька уважают. Хотя некоторые собаки были вдвое больше его и нравом побойчее, но и они всегда отходили, если он к брошенному поварам куску подбегал. Долго мы не собирались, и скоро все вчетвером, за нами еще здоровенная собака увязалась, были у той самой лиственницы. Пират, как почуял медведя, шерсть дыбом и по следу, а тут огромный кобель сник. Видно, подумал, что просто на прогулку идём, а не медведя гонять. Пират пошёл по следу молча, а вторая собака то за ним тенится, то к нам подбегает и тоже не лает, а только тихонько поскуливает. Ну мы за ней и идём. Наконец услышали голос пирата. Тут я понял, что Володя настоящий охотник. Он так рванул к медведю, как будто и не плесался с ним под лиственницей. Я, естественно, стараюсь не отступать. Только запнулся о корень и упал. Ружьё в одну сторону, топор в другую, патроны рассыпал, вскочил, всё собрал, побежал на лай. Слышу: щёлк, щёлк. Володя из мелкашки по медведю стреляет. А ведь это не аристократово ружьё. Из неё, не умеючи, и утку не убьёшь. Тогда я впервые живого медведя вблизи увидел. Огромным показался. Зверь с задом к лиственнице прижался, ревет на собак и пытается их лапой достать. Второй кобель, глядя на пирата, тоже в азарт вошел, брешет, прыгает вокруг, правда без пользы, так внимания отвлекает, а пират все норовит медведя сзади цапнуть. Видно, раз уж укусил, вот тот и прижался к дереву, бережется. То есть, Идеально собаки работают. Вдвоём держат зверя, которого вообще трудно остановить. Это тебе не сахаты. Я тогда этого не знал, думал, что так всегда бывает. Чего с меня возьмёшь? Я же был в сталага, первый раз на такой охоте. И Володя стоит за деревом и только из милкашки щёлкает. И хотя медведь рядом, никак не может ему в самое убойное место за ухо угадать. Наконец попал. Зверя сидать стал. Мой товарищ хватает у меня тогда ружьё и прыг к медведю, ствол к уху приставил и курок спустил. Собаки его уже мёртвого потрепали. Пират немного, а вот второй пёс впился как клещ и не оттащишь. Мы перекурили, а потом Володя медведю брюхо распорол и желчь достал. Отличное лекарство от всех болезней. Мясо мы не взяли. Нет, почему съедобное? Медвежье мясо вообще-то первый сорт, особенно если зверь кормится не рыбой, а орехами, корнями и ягодами. Сочное и нежное. Только там на Амге все медведи были заражены трихинеллёз, глисты. Есть, конечно, можно, если варить часа 3, и то опасно. Рядом с нами километров в 100 ещё одна партия стояла соседи. Завалили они медведя, нажарили котлет, поели, а через некоторое время троих с пестрисом в посёлок, зачем в больницу, на кладбище, не знаю. А ещё биолог. Червечки в желудке выводятся, в кровь попадают и по всему телу разносятся, а у этих троих в мозг попали. Так вот, В первый раз я был на охоте и увидел, что даже медведя можно из малокалиберной винтовки убить. С тех пор стал думать, как бы мне её заполучить, и достал наконец контрабандную, незарегистрированную. Таскал её на каждый маршрут, патрончики на тушёнку из гусчёнку выменивал и всё время тренировался. По банкам, по затёсам и в лёд пытался стрелять, но с этим туго шло. Интовка не дробовик, но всё равно успехи были. Потомка хоть и пристрастился. Володе помог вот несколько лет назад и участок охотничий дали. Каждый год до десятка котон сдаю, соболи, то есть. Как она мне жизнь спасла? Да не только мне, Семирым. Было это года через 3 или 4, точно не помню. После того, как я первый раз в жизни медведя гонял, Я всё по геологическим экспедициям бродил. Молодой был, здоровый, свободный, денег много платили. Правда, поход надо было. Бродячая жизнь слегка меня повертела. Два раза тонул. Один раз еле ноги унёс от лесного пожара. Однажды здорово обморозился, но кое-чему научился. В геологах несколько профессий получил. Хотя корочки у меня только на буровика и бульдозериста. Но разбираюсь и в электротехнике, с лисарным, плотницким, столярным делом. Поболтался я по Якутии, был на юге, на севере, под Нижнеянском. Там, кстати, розовая чайка есть. Знаешь такую? Редкость, говоришь. А она там на помойках кормится. И попал наконец в те же примерно места, где и начинал. Но в другую партию устроился. Поработал там сезон. А потом с геологией круто завязал. Народ там был разнопёрый. Кого только не встретишь: и бывших докторов, и артистов, и даже один мастер по сырам из Минска. Я тебе как-нибудь потом отдельно расскажу. Кто из-за баб сюда попал, а больше из-за водки. Как начали те росенить, так и покатились. Летели у них звания, чины, награды, партбилеты а оказались все вместе в одной партии в Якутии, уравненные в правах. А так как нужной квалификации нет, все стали сезонными рабочими с простыми обязанностями. Кайло в руки и вперед, шурфы бить да пробы брать. Попадались и бывшие зэки, и чуть со сдвигом. Начальники почти никому не отказывали. Что делать? В тайге любая пара рук на вес золота. Ну, конечно... С таким народом ухо надо востро держать. Партия эта сложилась неудачная. Один утонул в горной речке, однажды подрались до поножовщины, двое огуречно волосьё на так напересь, что вольта славили. Ну с ума сошли и в тайгу убежали. Неделю, наверное, искали их, так и не нашли. Обычно хотят целый день орудуй, что кайлом, то лопатой, да ещё ходишь по 15-20 километров. Всё равно рано спать не ложишься. Так и в тот вечер было. В бараке нас жило 10 человек. Уже смеркалось. Кто книжку читал, кто робу штопал, двое в карты рязались, а бывшие интеллигенты в шахматы. Шурик, мой приятель, помню компас сделал, Он всем своим друзьям сувениры мастерил: или отличные ножи, или компасы, то, что наиболее необходимо в тайге. Стрелку брал от магазинного прибора, а всё остальное делал сам из латуни. Руки у него золотые были. У меня его компас до сих пор хранится, ни разу не подводил. Ну, вернёмся к окажу. Да и этот вот нож тоже его подарок. В общем, Обычный был вечер. Один из наших, имени его не помню, да, по-моему, и не знал никогда, понаблюдал, как интеллигенты в шахматы играют. Потом встал, карабин, который на партию полагается, из угла дома вытащил и на улицу вышел. И слышно бах-бах-бах. Тренируется, значит. Пристреливает. Ему завтра на дальний маршрут идти. Надо к оружию приноровиться. Мы же понимаем... Рядом с Шуриком два молоденьких паренька сидели, первый раз в экспедиции. Смотрели, как он в корпус круглый кусок плексиглаза вставляет. Им, видимо, это надоело, и они из дома вышли, тоже решили пострелять. Мужикам ведь всегда оружие в руках повертеть охота. И снова грохот. После второго выстрела дверь открывается, и один из наших валивается в барак. Грудь его я не видел, только вся роба на спине в крови. Таёжный народ тёртый, ему два раза не надо повторять, особенно когда речь о жизни заходит. Бедолагу этого мы в дом втащили, дверь на крючок, в ручку ещё черенок лопаты засунули для верности и все за печку. А она кирпичная, пуля непробиваемая не выдаст. Только мы там спрятались как из двери щепки полетели. И стреляет паразит по полу. Думает, что все залегли. И не кричит, не матерится, молчит. Пять раз выстрелил, потом перерыв. Карабин заряжает. Тогда один из нас вылез из-за печки, снял мелкашку, была в экспедиции одна пятизарядка, и к окну. Как раз вовремя. Тот за дверью снова палить начал. Наш товарищ... Под очередной выстрел ногой раму высадил и на улицу. Все мы за печкой притихли, ждём, чем дело кончится. Помирать никому не охота, а только между четвёртым и пятым карабинными выстрелами их все считали. Тихонько малопулька щёлкнула и тишина. Проходит минута, другая, и наш приятель, что в окно вылез, кричит: "Выходи, готов!" Столько трупов, как в тот день, я никогда не видел и не дай бог не увижу. Прямо у крыльца вытянулся второй парнишка, а тот, что с карабином, в метрах в 20 лежал. И маленькая дырочка у него на переносице. Видно, кто стрелял, хотел в лоб попасть. Только спуск у милкашки тугой был, вот и обнизил. Мёртвых трогать не стали, им всё равно не поможешь. Собрались все живые, поговорили минут пять, потом толпой прошли вокруг барака, потоптались у выбитого окна, нашли гильзу от мелкашки, пуля от которой торчала в переносице у этого с карабином. Шурик выбитую оконную раму аккуратно вставил, заодно по подоконнику шкуркой прошелся, чтобы, значит, там ничего лишнего не было. Бинтовку разрядили... Все патроны в речке утопили, а потом мелкашку бензином протерли, ствол, приклад, магазин, в общем, всю, а после этого повесили туда же, где она висела, на гвоздик за печкой. Все, что нужно было, сделали и пошли к начальнику докладывать. Его дом в полукилометре стоял. На следующий день прилетела восьмерка, полная милиции. Шутка ли? Три трупа за один вечер, и нет виновных. Один, то есть есть, тот, что с карабином. Осмотрели милиционеры место преступления, следов не нашли, гильзу не нашли, отпечатков пальцев на винтовке не обнаружили. Трупы в посёлок отправили, а нас допрашивать начали. Заводят по одному в дом начальника партии. Там сидят майор и ещё один милицейский чин. Они каждого выпытывают, как всё было. Кого первого застрелили, кого потом, что за человек был тот с карабином, не пьян ли был, не сторился ли кто с ним, кто в окно вылез и из милкашки стрелял. Из действий милиции заминка-то и вышла. Каждый, во-первых, говорит, что не он, а во-вторых, что не знает кто. Все соглашаются, что тот с карабином убит из нашей винтовки, потому что больше ни из чего. Но никто, оказывается, не видел, кто же её с гвоздя снимал. И каждый из семерых божится, что он не дурак под пули себя подставлять, и что именно он всё время за печкой сидел. Целую неделю нас мучили, но так ничего и не добились. Забрали все ружья, И выехали к себе в район. Замяли как-то это дело. Потом мы с Рявы на того с карабином раскопали. Оказалось, что он в психдиспансере на учёте был. Справку какую-то нашли, что лечился когда-то, да видно не долечился. Начальнику партии очень большие неприятности сулили, но не сняли. Он мужик был толковый и на этом участке всё работу тянул. А нас Лина конкретного лица не доказано, и потом милиция, видимо, и сама понимала, что у нас другого выхода не было, либо он всех нас перещёлкает, либо мы его уберём. Дело затихло. И вот что интересно, даже когда мы оставали с своей компанией, никто тому, кто в окно с милкашкой лазил, ни разу не напомнил о том случае. Ребята надёжные оказались, не трепачи. Только я после этого случая, через пару месяцев из партии подался. Пошёл сначала в бульдозеристы, потом в метеорологи, охоту правда никогда не бросал. И милукашку тоже не бросаю. Надёжная вещь, если ею регулярно заниматься. Сергей как бы в подтверждение своих слов взял оружие, поднял ствол вверх и почти не целясь выстрелил. Половина шишки, висевшей на верхушке высокой ели, подскочила и упала, глухо стуча по веткам. «Спуск хороший», — сказал он, поглаживая приклад, — «мягкий, не то что у той, геологической, из нее всегда низил. Ну что, заговорил я тебя, и чай остыл. Нет, греть не будем. Давай быстро, по-военному, попьем такой, как есть, и айда до дому» а то мне ещё винтовку прятать